Иван Калита много думал о церкви не только как христианин, но и как правитель. Не жалея силы и средств, он стремился превратить Москву в крупнейший религиозный центр Северо-Восточной Руси. В этом он видел залог прочности своих военно-политических успехов. Наметившееся возвышение Москвы нужно было закрепить союзом с митрополичьей кафедрой. И если выходец из Византии, митрополит Феогност, не шел дальше обычной благосклонности к Ивану, как к благочестивому князю, то его преемник мог бы стать духовным отцом московского дела. Вопрос заключался лишь в том, чтобы выдвинуть такого человека, который устраивал бы и Москву, и Феогноста. Можно думать, что Алексей какое-то время находился под влиянием Ивана Калиты. Как бы там ни было, эти двое поняли друг друга. Князь Иван стремился возвести Алексея на высоты иерархической власти. Однако традиционная политика византийских иерархов на Руси заключалась в том, чтобы не оказывать предпочтение кому-либо из князей. И лишь через несколько месяцев после кончины Ивана Даниловича 6 сентября 1340 года он назначил Алексея своим наместником, поручив ему широкий круг вопросов, связанных с управлением, собственно, митрополичьей епархией. Эта епархия включала в себя обе столицы русского православия, прежнюю Киев и новую Владимир. В ее состав входила и Москва с московским княжеством. Феогност периодически совершал объезды своей огромной метрополии, простиравшейся более чем на полторы тысячи верст с севера на юг и с запада на восток. Ему не раз приходилось отправляться в длительные путешествия в Орду и Константинополь. Во время этих отлучек наместник оставался фактическим хозяином епархии. Что заставило старого грека сделать посмертный подарок Ивану Калите и приблизить к себе его крестника? Быть может, новый московский князь Семён, Склонил его к этому решению с помощью щедрой милостыни. Этого нам знать не дано. Однако, несомненно, что на выбор феогноста повлияли не только личные качества Алексея, его религиозный энтузиазм, образованность, деловитость, но и его обширные родственные связи как в северо-восточной, так и в юго-западной Руси. Последнее было весьма важно для митрополита. Единая русская митрополия готова была расколоться на две — Владимирско-Московскую и Литовско-Польскую, включающую православные епархии Юго-Западной Руси. Покинув Богоявленский монастырь и став правой рукой митрополита, Алексей не забыл своего приятеля Инока Стефана. Он видел в нем единомышленника и последователя, и потому Алексей счел необходимым возвысить Стефана, дать ему возможность учить, опираясь на авторитет сана и должности. По просьбе Алексея митрополит рукоположил Стефана в сан священника. Вскоре он становится игуменом Московского Богоявленского монастыря. Следующей ступенью возвышения Стефана стало назначение великокняжеским духовником. Можно думать, что своим новым назначением Стефан был обязан не только собственным достоинством, но и покровительству Алексея. Для правильного понимания той роли, которую взял на себя Стефан, необходим небольшой историко-церковный комментарий. В средневековой Руси каждый человек должен был иметь духовного отца, священника, которому он исповедовался, который назначал эпитемью, ту или иную форму покаяния за открытые на исповеди грехи. Только после исповеди и отпущения грехов верующий допускался к причастию. Далеко не каждый священник мог исполнять обязанности духовника. Для этого требовалось особое разрешение епископа. Считалось, что лучшие духовники — иеромонахи. Они ближе к Богу, их молитва о духовном сыне более доходчива. Монахи лучше, чем бельцы, умели хранить тайну исповеди. Чин покаяния — Складывался из трех частей – молитвенного вступления, вопросов священника кающемуся и разрешения. Четкой регламентации всей процедуры исповедения существовало, и характер вопросов и строгость наказания зависели от духовника. Он мог вообще не ставить вопросов, а лишь выслушать то, что рассказывал его духовный сын. При таком положении духовник должен был обладать большим тактом и осмотрительностью. Он мог утратить свой авторитет как слишком суровым, так и слишком мягким наказанием, налагаемым на кающегося. Церковное наказание обычно сводилось к дополнительным постам, молитвам и поклонам, однако духовный отец мог быть и более строгим, лишать причастия, даже отлучать от церкви. В то время как Стефан стремительно восходил по ступеням иерархической лестницы, его смиренный брат продолжал свою одинокую жизнь. В начале сороковых годов Варфоломей испытал два сильных духовных потрясения. В его позиции, В пустыне была освящена церковь, а сам он принял в ней монашеский постриг. Согласно житию Сергия, братья построили церквицу Маалу еще в самом начале. Сам факт не вызывает сомнений. Небольшой храм, мало чем отличавшийся от обыкновенной избушки, вполне можно было построить в два топора. Однако можно думать, что поначалу храм не был освящен и использовался как часовня. Освящение храма мог разрешить только архиерей. В данном случае им был митрополит Феогност. Но владыка давал разрешение на освящение храма лишь в том случае, если имелся соответствующий приход община верующих, готовые взять на себя обеспечение храма и его причта всем необходимым. Эта осторожность вполне понятна. Забота о заброшенной церкви ложилась на плечи самого архиерея. Освящение церкви стало возможным только в начале сороковых годов в связи с возвышением Алексея и Стефана. Было ли это результатом братолюбия Стефана и его личных хлопот, Или же прозорливый Алексей угадал в подвижнике незаурядную духовную силу и поспешил ввести его в церковную ограду? Второе предположение кажется более основательным. Нельзя забывать, что это был век ересей и смут. Всеобщее падение нравов коснулось и церкви. В этих условиях она, как никогда ранее, нуждалась в людях, способных личным примером утверждать жизненность христианских идеалов. С другой стороны, Варфоломей своим примером доказывал возможность высокого жития вне общепринятой и иерархической системы. Его жизнь была для церковной организации одновременно и укором, и вызовом. Сам факт того, что он несколько лет Жил жизнью отшельника, не принимая пострига, не посещая приходского храма, заставляют усомниться в ортодоксальности его взглядов. И все же путь раздумий привел Варфоломея к принятию тогдашней церкви при всем духовном несовершенстве ее служителей, и церковь поспешила протянуть ему руку.